ЭПИЛОГ За несколько недель пристрастного дознания выяснилось немало неприятных подробностей. Ярамил раскрыл новые детали своего ужасающего плана, всплыли новые имена и преступления. Его величество был потрясен тем, какую широкую сеть создал непризнанный отпрыск и как медленно сжимал удавку, неуклонно приближая день страшной гибели отца от рук взбешенных подданных. Восстание не случилось, но все изменилось. Многие придворные, уличенные в чрезмерной лояльности к очаровательному целителю, лишились акций, земель, титулов и даже права остаться в столице. Король попытался изъять и акции, которые достались Галлире по наследству от матери и дяди. Но за малышку заступился лорд Тернер, ведь она его родная внучка. После долгих переговоров, которые вел мой дорогой супруг, стороны пришли к компромиссу, и сейчас мы с Мором отправились из дворца прямиком к Тернерам, чтобы объявить монаршую волю. «Иду!» — раздался строгий голосок, когда мы позвонили в дверь. И вскоре нам открыла фаола. Девочка проводила в доме своей пациентки больше времени, чем у себя, мотивируя это беспокойством за родственницу. И мы с Девином уже планировали отдать ее в Академию Целителей. «А, это вы! Проходите!» «Где Галира?» – сразу спросила я. «Я здесь, тетя Ханна!» – старательно выговорила хрупкая, как хрустальная куколка, девочка. Она приняла из моих рук сладости и, смущенно улыбнувшись, добавила, «Благодарю за приятный сюрприз». «Он не последний», — подмигнула я и повернулась к Фаоле, «позови всех, у нас важное объявление». Та чопорно кивнула и, взяв за руку Леору, которая жадно смотрела на сладости, повела за собой. «Умница Фаола взяла...» Шефство над девочкой и поведение капризной дочери Мейры заметно изменилось. Когда в гостиной собралась вся семья, дэван вышел вперед и торжественно развернул свиток, зачитывая королевский указ. Выслушав его, Галира растерянно моргнула. «Я принцесса, ваше высочество!» Присела я в реверансе, и все женщины и девочки повторили. Мор опустил на светлые волосы ребенка изящную корону, и малышка счастливо заплакала, хотя это было лишь украшение, которое мы с мужем решили подарить девочке. Впереди ее еще ожидало официальное представление двору, и лорд Тернер, судя по сосредоточенному виду, уже продумывал политику опекунства. «Мы поспешили попрощаться, ведь моего супруга обязали присутствовать на казни преступника». А я навязалась с ним, желая лично убедиться, что чудовище повержено, и больше никто не будет портить жизнь мирных горожан, отравляя их свинцом. «Ты уверена?» Деван тревожно глянул на меня и сжал руку. «Выглядишь бледный». «Все в порядке», — уверила его. «Просто устала. Вчера, наконец, закончили замену труп во дворце». И на нас свалилось море заказов. Все хотят, чтобы их обслуживала фирма, которая чинила унитаз самому королю. Хихикнула, и Мор ответил мне улыбкой. Вывели преступника, и я замерла. Госк выглядел изможденным, но сумасшедший блеск его глаз лишь усилился. Этот человек шел с гордо поднятой головой, так и не раскаявшись в своих злодеяниях. И был готов умереть за свои убеждения. Когда на помост поднялся палач и, заметив кивок короля, повернулся к Еромилу, я вдруг ощутила тошноту. «Простите!» Вскочив, прижала ладонь к губам и метнулась к выходу. Мор кинулся за мной. «Ханна!» Догнал у стены, за которую я перегнулась, избавляясь от обеда, и погладил по спине. «Говорил уже, что это зрелище не для нежных дам!» Где ты видел нежную даму? Выпрямляясь, ухмыльнулась я. Наверное, съела что-то не то, хотя это мне не свойственно. Я даже лягушек ела, когда мы только въехали в дом колдуна. Что? Ох, на ну умор. Не лягушек, рассмеялась я. Змей. Ох, как же я хочу похлебку из крапивы со змеиным мясом. Кажется, что душу за нее бы отдала. Странно. Если только. «Хм... Один, два, пять...» «Что ты считаешь?» — взволновался Деван. «Может вызвать Веллинга?» «Вызови!» — кивнула я. «Надо подтвердить беременность!» «Я немедленно пошлю слугу!» «Что?» Он застыл, не дыша, смотрел на меня круглыми глазами, и я похлопала мужу по плечу. «Прием! Есть кто живой?» «Нюра!» — шепнул он имя, которое называло лишь в минуты нежности, и под напором чувств. «Я так счастлив! Поверить не могу! Как же так получилось?» Ухмыльнувшись, я прищурилась. «Тебе рассказать или показать, что именно приводит к такому результату?» Мор обнял меня, удерживая осторожно, будто хрустальный цветок. Вздохнул. «Даже мечтать не смел о таком подарке, любовь моя! Тогда обними меня сильнее!» — возмутилась я. Как можно внутри тебя сокровище? Не бойся, оно не сахарное, не развалится. Ханна, Деван, Нюра. Тогда хотя бы поцелуй, сдалась я. Если малыш будет такой же упрямый, как папа, и деятельный, как мама, то наворотит таких дел... Что ж, я согласна. Баба Нюра в новом деле. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.